Помоев без всяких примесей и подделок, читай статейки в местных листках. Они печатают их с самыми лучшими намерениями, какие себе только можно представить. А вот у твоих крупных газет нет таких намерений, они просто трусливы. Зато мои листки все делают с наилучшими намерениями. Пожалуйста, пожалуйста, не пользуйся привилегиями и не щади себя». Смотри, что пишет обо мне моя газетенка в стихотворении Матери Павших. Вас, как святых, народ германский чтит, но ваше сердце о сынах скорбит. Я святая, и моя душа скорбит. Мой сын Отто Фэмель пал. Приличие, приличие, честь, верность, а он донес на нас полиции». В один прекрасный день от нашего сына Отто не осталось ничего, кроме оболочки. Не щади себя и не пользуйся привилегиями. настоятели они, разумеется, пощадили, ведь и он принял причастие Буйвола. Приличие, благопристойность, честь. Наверху на холме, с которого открывается вид на очаровательную кис-саталь, Они вместе с монахами, державшими в руках факелы, отпраздновали наступление новой эры, эры жертв и страданий. У людей опять появились пфенеги на булочке и на то, чтобы купить себе кусок мыла. Настоятель был поражен тем, что Роберт не захотел участвовать в церемонии. Монахи на взмыленных конях во весь опор взлетели на вершину холма, Они хотели зажечь там костер. Они праздновали солнцеворот. Зажечь поленницу должен был Отто. Он сунул горящий факел в кучу хвороста. На холме зазвучали голоса, которые так прекрасно умели петь. Рорете, койли. Ну, теперь они пели песню, которую, я надеюсь, никогда не запоет мой внук. Дрожат... Дряхлые кость Ну как, твои кости еще не дрожат, старик? Иди сюда. Положи голову мне на колени. Закури сигару. Чашка кофе стоит рядом с тобой. Тебе ее легко достать. Закрой глаза. Хватит, подремли. Забудем счет времени. Давай повторять без конца, как причитание. Помнишь ли ты? Вспомни годы когда мы жили за городом в Блесенфельде, где каждый вечер казался субботним, где народ угощался жареной рыбой в закусочных, а пирожными и мороженым прямо у тележек продавцов. Этим счастливчикам позволялось есть руками. А мне этого никогда не позволяли, пока я жила дома. Но ты мне позволил. Вокруг визжали шарманки, поскрипывали карусели. Мои глаза и уши были открыты, и я проникалась сознанием того, что только непостоянное может быть постоянным. Ты вызволил меня из страшного дома, где семья Кильбов прожила четыреста лет, тщетно пытаясь вырваться на волю. До знакомства с тобой я проводила летние вечера в садике на крыш. а они сидели внизу и пили вино. Там собиралось то мужское, то дамское общество, но в визгливом женском смехе я слышала то же, что и в громком хохоте мужчин — отчаяние. Их отчаяние становилось явным, когда вино развязывало им языки, когда они переступали табу и когда аромат летнего вечера высвобождал их из оков ханжества. Все они не были недостаточно богатыми. Недостаточно бедными, чтобы открыть единственное постоянное на земле непостоянство. Я тосковала по нему, хотя и меня воспитали в духе вечных категорий брак, верность, честь, супружеская спальня, где все совершается по обязанности, а не по склонности. Солидность строительных сооружений — все это прах, уплотненный прах, который снова превращается в пыль. В ушах у меня все время звучало подобно зову бурлящей в половодье реки «Зачем, зачем, зачем?». Я не хотела проникаться их отчаянием, не хотела принять в наследство тот мрак, который они передавали из поколения в поколение, —